Глава двадцать четвертая. «Нам не о чем говорить», — ответила я ему, с трудом подавив желание спрятаться за букетом от его пристального взгляда. Мысли путались. Я не понимала, зачем он пришел, где взял мой адрес и... Да, и о какой нужде поговорить вообще идет речь? Сам Андрей тем временем по-хозяйски осматривал прихожую. «Андрей!» Паша сделал шаг в мою сторону, закрывая меня своей фигурой. «А ты, собственно, откуда здесь?» «Да», — подала голос Юлька. «Вы откуда здесь?» Ее голос звучал настолько растерянно и нерешительно, что я не смогла удержаться от улыбки. Подруга затравленно на меня посмотрела, пытаясь глазами показать, что они с Пашей тут ни при чем. Хотя последнее я уже и так поняла. «Я же указывала фактически адрес проживания по просьбе Марии, так что строить теории заговора в отношении доморощенных купидонов я не собиралась». «Мне нужно поговорить с Алиной», — повторил Андрей, едва заметно усмехнувшись. «Хотя мне начинает казаться, что появление твоей заи в фирме ни разу не случайность». «В фирме?» — переспросил Паша, словно ушам своим не верил. Подожди! Он по собачьей встряхнул головой, после чего обернулся на меня. «Ты устроилась к ним? Это твой макет так понравился отцу и Андрею? Серьезно?» «Я уже сказала», — повторила я, устав себя мучить и опустив букет на пол. «Запястье уже начинало ломить от его веса. Я там работать не буду». «А вот тут я бы поспорил», — скрипнул зубами Андрей. «Ты подписала договор». «Расторгнем». Отозвалась я, вставая с пуфика и скрещивая на груди руки. «Да легко!» Не стал спорить Андрей. «Тогда будь готова выплатить все компенсации!» «Какие компенсации?» Переспросила я, припоминая пункты об этом в подписанном контракте. «Да, там такое было указано, но...» «Я и десяти минут на тебя не проработала. Сомневаюсь, что вы успели потратиться на меня и на мои нужды». «Дай-ка подумать!» С издевкой протянул Андрей. «По твоему макету был оформлен предзаказ на строительные материалы. Наняты рабочие. А раз использовать твои наработки без тебя мы не можем...» «Только идиот будет что-то заказывать до встречи с проектировщиком, ориентируясь лишь на его набросок. От злости я даже ногой притопнула». «У тебя есть два варианта», — холодно отозвался Андрей. «Либо завтра в девять утра я вижу тебя на объекте, либо...» Он демонстративно развел руками. «В десять ты получаешь расчет неустойки». «Я не буду тебе ничего платить», — по слогам отчеканила я. «Тогда жди повестку в суд», — коротко ответил он, окончательно выводя меня из себя. «О, угрожать судами твое коронное, да?» Зло рассмеявшись, я рыкнула в сторону Паши. «Скажи своему брату, что он идиот, если действительно считает, что я куплюсь на эту дешевую провокацию!» «Ты идиот!» — серьезно кивнул Паша, после чего спросил. «Андрей, тебе зачем, Лина?» «Серьезно, у меня в голове не укладывается, как так совпало, но очевидно же, что работать вы не сможете!» «А мне очевидно, что у меня нет времени искать другого исполнителя!» ответил ему Андрей, навалившись плечом на дверной косяк. «И либо твоя невеста исполняет условия подписанного договора, либо выплачивает неустойку». «Невеста? Я растерянно посмотрела на Пашу. Он ничего не рассказал? А как он объяснил мой уход? Пощечину?» «Вот не так я представляла себе знакомство с твоим братом» прошептала Юлька, окончательно перенервничав от накалившейся здесь обстановки. «А ты кто?» Тут же среагировал на фразу Андрей, впервые с момента появления в квартире, заинтересованно осматривая девушку. «Я?» Откровенно тушуясь под его взглядом, Юлька начала медленно отступать назад. «Так я это... как его... флорист?» «Флорист?», флорист? Хором переспросили мы с Пашей. И вот трудно сказать, кто из нас был удивлен ответом больше. «Флорист», — более уверенно повторила она. «Помогаю новобрачным выбрать оформление зала. Так вот, Алина, ты бы подняла цветочки. Это образец». «Значит, не передумал». Взгляд Андрея снова вернулся к Паше. «Не передумал», — ответил ему тот, бросив на меня быстрый взгляд. «И что? Снова мне счета заморозишь?» А потом меня по судам затаскает. Фыркнула я, махнув рукой и направившись к себе. Идите вы оба! Знаете куда? От души хлопнув дверью, я упала на кровать, уткнувшись лицом в покрывало. Ну вот за что мне все это? Где же я себе карму так подпортила? Соглашаюсь помочь другу. Оказывается, что он брат Андрея. Устраиваюсь на работу. Оказывается, что главный там Андрей. Возвращаюсь домой. «Снова Андрей! Прям проклятие какое-то! Персональное!» «Мало мне было призраков прошлого! Они теперь во плоти явились в настоящем!» Перевернувшись на спину, я положила руки за голову и уставилась в потолок. «Вот что мне мешало, как всем нормальным девушкам, завести парня! Года три назад примерно!» «Сидела бы сейчас замужем, возможно, даже в декрете!» Но нет!» Пытаясь заводить отношения, я то и дело сравнивала всех с Лазаревым. У этого пальцы короткие, не то что у Андрея. У этого ладошки маленькие, а вот у Андрея... Этот слишком худой, этот перекачан, этот брюнет как Андрей, а этот блондин вообще не как Андрей. Но в том и была проблема. Я слишком долго не могла его забыть. А когда забыла, казалось бы, вот оно счастье, но... «Наверное, я слишком привыкла полагаться только на себя, перестала искать отношений». «Лин!» Юля нерешительно приоткрыла дверь. «Можно войти?» «Как я могу отказать своему флористу?» отозвалась я, прислушиваясь к звукам в прихожей. «Что-то там подозрительно тихо». «Они ушли! Оба!» пояснила мне Юлька, проходя в комнату и устраиваясь рядом со мной на кровати. «Прости, я растерялась!» «Вот и ляпнула!» Что-то не таким я представляла себе Андрея. Еще и смотрит так, как Цербер. — Куда ушли? — спросила я, украдкой улыбнувшись. Да, в сравнении с Пашей Андрей выглядел более внушительно. Цербер. Ему подходит. Суровая груда мышц, без намека на доброжелательность. — Обсуждать твою работу, — коротко отозвалась она. — Я не буду на него работать. Снова пришлось мне повторить очевидное. «Пусть высылает свою неустойку. Ты мне лучше вот что скажи». Облизнув пересохшие губы, я повернула голову на Юльку. «После моего отъезда Паша Андрею вообще ничего не объяснил?» «Нет», — подтвердила она мои опасения. «Он позвонил мне, обрисовав ситуацию, ну и уехал. Как я поняла, Андрей у него ничего и не спрашивал». «Понятно», — выдохнула я, хотя понятного тут ничего и не было.